По этому борту, по рекламе зубной пасты на нем, зашуршали концы мягких ветвей кленов, и было бы приятно смотреть с высоты на скользящую перспективой облагороженную улицу, если бы не всегдашняя холодненькая мысль. Вот он, особенный, редкий, еще не описанный и не названный вариант человека, занимается бог знает чем, мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело, на скверное преподавание чужих языков, когда у него свой, из которого он может сделать все, что угодно, и мошку, и мамонта, и тысячу разных туч. Вот бы и преподавал то таинственнейшее и изысканнейшее, что он, один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже миллиона людей, мог преподавать. Например, многопланность мышления. Смотришь на человека и видишь его так хрустально ясно, словно сам только что выдул его, а вместе с тем, нисколько ясности не мешая, замечаешь побочную мелочь, как похожа тень телефонной трубки на огромного, слегка подмятого муравья, и все это одновременно заебается третья мысль. Воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке, то есть о чем-то не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который ведешь, оббегая снаружи каждое свое слово, а внутри каждое слово собеседника. Или пронзительную жалость к жестянке на пустыре, к затоптанной в грязь папиросной картинке из серии «Национальные костюмы», случайному бедному слову, которое повторяет добрый, слабый, любящий человек, получивший зря нагоняй. Ко всему ссору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки королевского опыта становится чем-то драгоценным и вечным. Или еще постоянное чувство, что наши здешние дни, только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор. Всему этому и многому еще другому, начиная с очень редкого и мучительного так называемого «чувства звездного неба», упомянутого, кажется, только в одном научном труде «Паркеровском путешествии духа» и, кончая профессиональными тонкостями, В области художественной литературы он мог учить и хорошо учить желающих. Но желающих не было и не могло быть, а жаль, брал бы за час марок сто, как берут иные профессора музыки. И вместе с тем он находил забавным себя же опровергать. Все это пустяки, тени пустяков. заносчивые мечтания я просто бедный молодой россиянин распродающий излишек барского воспитания а в свободное время пописывающий стихи вот и все мое маленькое бессмертие но даже этому переливу многогранные мысли игре мысли с самой собою некого было учить он ехал и вот доехал к одинокой во всех смыслах молодой женщине очень красивой, несмотря на веснушки, всегда в черном платье, с открытой шеей и с губами, как сургучная печать на письме, в котором ничего не написано. Она все смотрела на Федора Константиновича с задумчивым любопытством, не только не интересуясь замечательным романом Стивенсона, который он с ней уже три месяца читал, а до того таким же темпом читали Киплинга, но не понимая толком ни одного предложения и записывая слова, как записываешь адрес человека, к которому знаешь, что никогда не пойдешь. Даже теперь, или, точнее говоря, именно теперь, и с большим волнением, чем раньше, Федор Константинович, влюбленный в другую, ни с кем не сравнимую по очарованию и уму, подумывал о том, что было бы, если бы он положил ладонь на вот эту, слегка дрожащую, маленькую, с острыми ногтями руку, лежащую так пригласительно близко, и от того, что он знал, что тогда было бы, сердце вдруг начинало колотиться, и сразу высыхали губы. Однако тут же его невольно отрезвляла какая-нибудь ее интонация, смешок, веяние тех определенных духов, которыми почему-то душились как раз те женщины, которым он нравился, хотя ему был как раз невыносим этот мутный, сладковато-бурый запах. Это была ничтожная, лукавая, с вялой душой женщина. Но и нынче, когда кончился урок, и он вышел на улицу, его охватила смутная досада. Он вообразил гораздо лучше, чем давеча при ней, как, должно быть, податливо и весело на все нашло бы ответ ее небольшое сжатое тело, Из болезненной живости он увидел в воображаемом зеркале свою руку на ее спине, ее закинутую назад, гладкую рыжеватую голову, а потом зеркало многозначительно опустело, и он почувствовал то, что пошлее всего на свете укол упущенного случая. Нет, это было не так. Он ничего не упустил. Единственная прелесть этих несбыточных объятий была в их легкой воображаемости. За последние десять лет одинокой, сдержанной молодости, живя на скале, где всегда было немножко снега и откуда было далеко спускаться в пивоваренный городок под горой, он привык к мысли, что между обманом походной любви и сладостью ее соблазна – пустота, провал жизни, отсутствие всяких реальных действий с его стороны – Так что иной раз, когда он заглядывался на прохожую, он купно переживал и потрясающую возможность счастья и отвращения к его неизбежному несовершенству, вкладывая в это одно мгновение образ романа, но на среднюю часть сокращая его триптих. Он знал поэтому, что и в данном случае чтение Стивенсона никогда не прервется дантовой паузой, знал, что случись такой перерыв, он не испытал бы ничего, кроме убийственного холода, что требования воображения неисполнимы и что тупости взгляда, прощаемой прелестным влажным глазам, неизбежно соответствует недостаток до тех пор скрытой, тупое выражение груди, которое простить невозможно. А иногда он завидовал простому любовному быту других мужчин, и тому, как они, должно быть, посвистывают, разуваясь. Перейдя в Виттенбергскую площадь, где, как в цветном кинематографе дрожали на ветру розы вокруг античной лестницы, ведущей на подземную станцию, он направился в русскую книжную лавку. Между уроками был просвет пустого времени. Как бывало всегда, когда он попадал на эту улицу, начинавшуюся... под покровительством огромного универсального магазина, торгующего всеми формами местного безвкусия, окончавшуюся после нескольких перекрестков в бюргерской тиши с тенью на асфальте, разрисованном детскими мелками, он встретил пожилого, болезненно озлобленного петербургского литератора, носящего летом пальто, чтобы скрыть убожество костюма, страшно тощего, с карими глазами на выкоте, брезгливыми морщинами у обезьяннего рта и одним длинным загнутым волосом, растущим из крупной черной поры на широком носу. Подробность, больше привлекавшая внимание Федора Константиновича, чем разговор этого умного каверзника, немедленно при встрече приступавшего к чему-то вроде притчи, к отвлеченному и длинному анекдоту из прошлого, оказывавшемуся лишь предисловием к забавной сплетни об общем знакомом. Едва Федор Константинович развязался с ним, как завидел двух других литераторов, добродушно-мрачного москвича, осанкой и обликом несколько напоминавшего Наполеона островного периода и сатирического поэта из «Газеты», тщедушного, беззлобно-остроумного человека с тихим хриплым голоском. Эти двое, как и предыдущие, неизменно попадались в данном районе, которым пользовались для неторопливых прогулок, богатых встречами, так что получалось, как если бы тут, на этой немецкой улице, блуждал призрак русского бульвара, или даже наоборот. Улица в России, несколько прохлаждающихся жителей — и бледные тени бесчисленных инородцев, мелькавшие промеж них, как привычное и едва заметное наваждение. Поговорили о только что встреченном писателе, и Федор Константинович поплыл дальше. Через несколько шагов он заметил Кончеева, читавшего на тихом ходу подвал парижской газеты с удивительной ангельской улыбкой на круглом лице. Из русского гастрономического магазина Вышел инженер Керн, опасливо суя пакетик в портфель, прижатый к груди. А на поперечной улице, как стечение людей во сне или в последней главе дыма, мелькнула Марианна Николаевна Щеголева с какой-то другой дамой, усатой и очень полной, которая, кажется, была Абрамовой. Немедленно затем пересек улицу Александр Яковлевич. «Нет, ошибка». даже не очень похожий на него господин. Федор Константинович добрался до книжной лавки. В витрине виднелось среди зигзагов, зубцов и цифр советских обложек. Это было время, когда в моде там были заглавия «Любовь третья», «Шестое чувство», «Семнадцатый пункт», несколько эмигрантских новинок. Новый дородный роман генерала Кочурина «Красная княжна», Кончеевское сообщение, белые чистые книги двух маститых билетристов, чтец-декламатор, изданный в Риге, крохотная в ладонь книжка стихов молодой поэтессы, руководство «Что должен знать шофер» и последний труд доктора Утина «Основы счастливого брака». Было и несколько старых петербургских гравюр, одна на зеркальный выворот, с перестановкой растральной колонны по отношению к соседним зданиям. В лавке хозяина не оказалось. Он ушел к зубному врачу, и его заменяла довольно случайная барышня, читавшая в углу в неудобной позе «Туннель Келлермана» по-русски. Федор Константинович подошел к столику, где были разложены эмигрантские периодические здания. Он развернул литературный номер «Парижской газеты», и с холодком внезапного волнения увидел большой фильетон Христофора Мортуса, посвященный сообщению. «А вдруг бронит?» С безумной надеждой успел подумать он, уже, впрочем, слыша в ушах вместо мелодии хулы мчащийся гул оглушительных похвал. Он жадно начал читать. «Не помню кто. Кажется, Розанов. Говорит где-то...» начинал крадучись Мортус и, приведя сперва эту недостоверную цитату, потом какую-то мысль, кем-то высказанную в парижском кафе после чьей-то лекции, начинал суживать эти искусственные круги вокруг сообщения Кончеева. Причем до конца так и не касался центра, а только изредка направлял к нему мисмерический жест с внутреннего круга и опять кружился. Получалось нечто вроде тех черных спиралей на картонных кругах, которые в безумном стремлении обратиться в мишень бесконечно вращаются в витринах берлинских мороженников. Это был ядовито-пренебрежительный разнос, без единого замечания по существу, без единого примера и не столько слова, сколько вся манера критика притворяла в жалкий и сомнительный призрак книгу, которую на самом деле Мортус не мог не прочесть с наслаждением, а потому выдержек избегал, чтобы не напортить себе несоответствием между тем, что он писал, и тем, о чем он писал. Весь фильетон казался сеансом с вызовом духа, который заранее объявлялся, если не шарлатанством, то обманом чувств. «Эти стихи», — кончал Мортус, — возбуждают у читателя какое-то неопределенное и непреодолимое отталкивание. Друзьям таланта Кончеева они, вероятно, покажутся прелестными. Не будем спорить, может быть, это действительно так. Но в наше трудное, по-новому ответственное время, когда в самом воздухе разлита тонкая моральная тревога, ощущение которой является непогрешимым признаком подлинности современного поэта, Отвлеченно-певучие пьески о полусонных видениях не могут никого обольстить. И право же от них переходишь с каким-то отрадным облегчением к любому человеческому документу, к тому, что вычитываешь у иного советского писателя, пускай и недоровитого, к бесхитростной и горестной исповеди, к частному письму, продиктованному отчаянием, и волнением. Сначала Федор Константинович почувствовал острое, почти физическое удовольствие от этой статьи, но тотчас оно рассеялось, сменившись странным ощущением, словно он принимал участие в хитром и дурном деле. Он вспомнил давешнюю улыбку Кончеева, над этими строками, конечно, и подумал, что эта улыбка могла бы отнестись и к нему». Годунову-Чердынцеву, заключившему с критиком завистливый союз. Тут же он вспомнил, что сам Кончеев в своих критических обзорах не раз свысока и в сущности столь же недобросовестно задевал Мортуса, который, кстати сказать, был в частной жизни женщиной средних лет, матерью семейства, в молодости печатавшей в Аполлоне отличные стихи, а теперь скромно живший в двух шагах от могилы Башкирцевой и страдавший неизлечимой болезнью глаз, что придавало каждой строке Мортуса какую-то трагическую ценность. И когда Федор Константинович почувствовал бесконечно лесную враждебность этой статьи, ему стало досадно, что о нем так никто не пишет. Он еще просмотрел еженедельный иллюстрированный журнальчик, выходивший в Варшаве, и нашел рецензию на тот же предмет, но совсем другого пошиба. Это была критика Буф. Тамошний Валентин Ленев, из номера в номер бесформенно, забубенно и не вполне грамотно изливавший свои литературные впечатления, был славен тем, что не только не мог разобраться в отчетной книге, но, по-видимому, никогда не дочитывал ее до конца. Бойко творя из-под автора, увлекаясь собственным пересказом, выхватывая отдельные фразы в подтверждение неправильных заключений, плохо понимая начальные страницы, а в следующих энергично пускаясь по ложному следу, он добирался до предпоследней главы в блаженном состоянии пассажира, еще не знающего, а в его случае так и не узнающего, что сел не в тот поезд». Неизменно бывало, что, долистав вслепую длинный роман или коротенькую повесть, размер не играл роли, он навязывал книге собственное окончание, обыкновенно как раз противоположное замыслу автора. Другими словами, если бы, скажем, Гоголь приходился ему современником и Ленев о нем писал, то он прочно остался бы при невинном убеждении, что Хлистаков — ревизор в самом деле. Тогда же, как сейчас, он писал о стихах, то простодушно употреблял прием так называемых межцитатных мостиков. Его разбор Кончеевской книги сводился к тому, что он за автора отвечал на какую-то подразумеваемую альбомную анкету. «Ваш любимый цветок, любимый герой, какую добродетель вы больше всего цените?» «Поэт», — писал о Кончееве Ленев, — «Любит...» — следовала цепочка цитат, искаженных насилием их сочетания и винительных падежей. «Его пугает...» — опять обрубки стихов. «Он находит утешение в...» — та же игра. «Но с другой стороны...» — три четверти стиха, обращенных посредством кавычек в плоское утверждение. «Иногда же ему кажется, что...» — и тут Ленев ненароком... выковырнул что-то более или менее целое. Виноград созревал, изваяния в аллеях синели, небеса опирались на снежные плечи отчизны. И это было так, словно голос скрипки вдруг заглушил болтовню патриархального кретина. На другом столе, рядом, были разложены советские издания. и можно было нагнуться над омутом московских газет, над адом скуки и даже попытаться разобрать сокращения, мучительную тесноту нарицательных инициалов через всю Россию возимых на убой. Их страшная связь напоминала язык товарных вагонов, буханье буферов, ляск, горбатый смазчик с фонарем, пронзительная грусть глухих станций, дрожь русских рельсов, поезда бесконечно дальнего следования. Между звездой и красным огоньком, дрожащим в железнодорожном дыму, лежал номер шахматного журнальчика 8 на 8. Федор Константинович перелистал его, радуясь человеческому языку задачных диаграмм, и заметил статейку с портретом жидкобородого старика из-под лобья, глядящего через очки. Статейка была озаглавлена «Чернышевский и шахматы». Он подумал, что это может позабавить Александра Яковлевича, и отчасти по этой причине, отчасти потому, что вообще любил задачи, журнальчик взял. Барышня, оторвавшись от Келлермана, не сумела сказать, сколько он стоит, но, зная, что Федор Константинович и так должен в лавке, равнодушно отпустила его. Он ушел с приятным чувством, что дома будет развлечение. Не только отменно разбираясь в задачах, но будучи в высшей мере одарен способностью к их составлению, он в этом находил и отдых от литературного труда, и таинственные уроки. Как литератору эти упражнения не проходили ему даром. Шахматный композитор не должен непременно хорошо играть. Федор Константинович играл весьма посредственно и неохотно. Его утомляла и бессила дисгармония между невыносливостью его шахматной мысли в процессе борьбы и тем восклицательным блеском, к которому она порывалась. Для него составление задачи отличалось от игры приблизительно так, как выверенный сонет отличается от полемики публицистов. Начиналось с того, что вдали от доски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 Борясь с побочными решениями, он добивался крайней точности выражения, крайней экономии гармонических сил. Если бы он не был уверен, как бывал уверен и при литературном творчестве, что воплощение замысла уже существует в некоем другом мире, из которого он его переводил в этот, то сложная и длительная работа на доске была бы невыносимой обузой для разума, допускающего, наряду с возможностью воплощения, возможность его невозможности. Мало-помалу фигуры и клетки начинали оживать и обмениваться впечатлениями. Грубая мощь ферзя превращалась в изысканную силу, сдерживаемую и направляемую системой сверкающих рычагов. Умнели пешки, кони выступали испанским шагом. Все было осмысленно... и вместе с тем все было скрыто. «Всякий творец — заговорщик», и все фигуры на доске, разыгрывая в лицах его мысль, стояли тут конспираторами и колдунами. Только в последний миг ослепительно вскрывалась их тайна. Еще два-три очистительных штриха, еще одна проверка, и задача была готова. Ее ключ — первый ход белых — был замаскирован своей мнимой нелепостью, но именно расстояние между ней и ослепительным разрядом смысла измерялось одной из главных художественных достоинств задачи. А в том, как одна фигура, точно смазанная маслом, гладко заходила за другую, скользнув через все поле и забравшись к ней под мышку, была почти телесная приятность — щекочущее ощущение ладности. На доске звездно зияло восхитительное произведение искусства. Планетариум мысли. Все тут веселило шахматный глаз. Остроумие угроз и защит, грация их взаимного движения, чистота матов. Сколько-то пуль, настолько-то сердец. Каждая фигура казалась нарочно сработанной для своего квадрата, Но, может быть, очаровательнее всего была тонкая ткань обмана, обилие подметных ходов, в опровержении которых была еще своя побочная красота ложных путей, тщательно уготовленных для читателя. Третий урок в эту пятницу был у Васильева. Редактор «Берлинской газеты», наладив связь с малочитаемым английским журналом, помещал в нем еженедельную статью о положении в Советской России. Несколько зная язык, он писал статью начерно, оставляя пробелы, вкрапливая русские фразы и требуя от Федора Константиновича дословного перевода своих передовичных словец. «Быль молодцу не в укор, чудеса в решете, как дошла ты до жизни такой, се лев, а не собака», Пришла беда, растворяй ворота, И волки сыты, и овцы целы, Беда, коль пироги начнет печь сапожник, Всяк сверчок, знай свой шесток, Голь на выдумке хитра, Милые броняцы только тешатся, Мы и сами с усами, Свой своему поневоле брат, Паны дерутся, у хлопцев чубы болят, Дело не волк в лес не убежит, Снявши голову, по волосам не плачут, Нужна реформа, а не реформы». И очень часто попадалось выражение «Произвело впечатление разорвавшейся бомбы». Задача Федора Константиновича состояла в том, чтобы по Васильевскому черновику диктовать Васильеву статью в исправленном виде прямо в машинку. Георгию Ивановичу это казалось чрезвычайно практичным. На самом же деле диктовка чудовищно растягивалась из-за мучительных пауз. Но странно. Вероятно, метод применения басенной морали сгущенно передавал оттенок моралите, присущий всем сознательным проявлениям советской власти. Перечитывая готовую статью, указавшуюся при диктовке вздором, Федор Константинович улавливал сквозь неуклюжий перевод и газетные эффекты автора ход стройной и сильной мысли, неуклонно пробирающейся к цели, и спокойно дающий в углу мат. Провожая его затем до двери, Георгий Иванович вдруг страшно сдвинул усатые брови и быстро проговорил, что «Читали, как обложили Кончеева, воображаю, как на него подействовало, какой удар, какая неудача». «Ему наплевать, я знаю это», — ответил Федор Константинович, и на лице у Васильева изобразилось мгновенное разочарование. «Ну, это он так, хорохорится!» — находчиво возразил он, снова повеселев. «На самом деле, наверное, убит!» «Не думаю», — сказал Федор Константинович. «Во всяком случае, я искренне огорчен за него». Докончил Васильев с таким видом, точно вовсе не желал расстаться со своим огорчением. Несколько утомленный, но радуюсь тому, что трудовой день окончен, Федор Константинович сел в трамвай и раскрыл журнальчик. Опять мелькнуло склоненное лицо Н.Г. Чернышевского, о котором он только и знал, что это был шприц с серной кислотой, как где-то говорит, кажется, Розанов, и автор «Что делать?», путавшегося, впрочем, с «Кто виноват?». Он углубился в рассмотрение задач, и вскоре убедился, что не будь среди них двух гениальных этюдов старого русского мастера до да нескольких интересных перепечаток из иностранных изданий, журнальчика не стоило бы покупать. Добросовестные ученические упражнения молодых советских композиторов были не столько задачи, сколько задания. В них громоздко трактовалась та или иная механическая тема, какое-нибудь связывание и развязывание, без всякой поэзии. Это были шахматные лупки, не более, и подталкивающие друг друга фигуры делали свое неуклюжее дело с пролетарской серьезностью, мерясь с побочными решениями в вялых вариантах и нагромождением милицейских пешек. Прозевав остановку, он все же успел выскочить у сквера сразу повернув на каблуках, как обыкновенно делает человек, резко покинувший трамвай, и пошел мимо церкви по Агамемном штрассе. Дело было под вечер, небо было безоблачно, неподвижное и тихое сияние солнца придавало какую-то мирную, лирическую праздничность всякому предмету. Велосипед, прислоненный к желто освещенной стене, стоял слегка изогнутая, как пристижная, но еще совершеннее его самого была его прозрачная тень на стене. Пожилой толстоватый господин, вихляя задом, спешил на теннис в городских штанах, в сорочке пупсик с тремя серыми мечами в сетке, и рядом с ним быстро шла на резиновых подошвах немецкая девушка спортивного покроя с оранжевым лицом и золотыми волосами. За ярко раскрашенными насосами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 и выпирал, как огромный красный корабль, неся на носу стеклянно-сложное башенное сооружение, словно скучный солидный архитектор, внезапно сошел с ума и произвел вылазку в небо. На всех балкончиках, коими дом был многоярусно опоясан, что-то зеленело и цвело, и только Щеголевский был неопрятно пуст, с сиротливым горшком на борту и каким-то проветриваемым висельником – в молевых мехах. Еще в самом начале своего пребывания на этой квартире Федор Константинович, полагавший, что ему нужен по вечерам полный покой, выговорил себе право получать ужин в комнату. На столе среди книг его ждали теперь два серых бутерброда с глинцевитой мозаикой колбасы, чашка остывшего, отяжелевшего чая и тарелка розового киселя, утреннего. Жуя и прихлебывая, он снова раскрыл восемь на восемь, снова глянул на него из-под лобья бадучий Н.Г.Ч. и тихо стал наслаждаться этюдом, в котором немногочисленные фигуры белых как бы висели над пропастью, а все-таки добивались своего. Отыскалась затем очаровательная четырехходовка американского мастера, красота которой заключалась не только в остроумно запрятанной матовой комбинации — а еще в том, что при соблазнительной, но ошибочной атаке белых черные, путем втягивания и запирания собственных фигур, как раз успевали устроить себе герметический пат. Зато в одном из советских произведений, П. Митрофанов «Тверь» нашелся прелестный пример того, как можно дать маху. У черных было девять пешек, Девятую, по-видимому, добавили в последнюю минуту, чтобы заделать непредвиденную брешь. Как если бы писатель торопливо заменил в корректуре, ему обязательно расскажут, более грамотным ему, несомненно, расскажут, не заметив, что сразу за этим следует о ея сомнительной репутации. По правилам дореформенной орфографии Форма родительного падежа единственного числа женского рода от местоимения «Она». Вдруг ему стало обидно. Отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым? Как она могла так оболваниться и притупиться? Или в старом стремлении к свету таился сороковой порог, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаруживалось, что этот свет горит в окне тюремного надзирателя, только и всего? Когда началась эта странная зависимость между обострением жажды и замутнением источника? В сороковых годах? В шестидесятых? И что делать теперь? Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине? от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала, как серебро морского песка, к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды. Когда-нибудь, оторвавшись от Писания, я посмотрю в окно и увижу русскую осень. Какие-то знакомые, уехавшие на лето в Данию, Недавно оставили Борису Ивановичу радиоаппарат. Было слышно, как он возится с ним, удавляя пескунов, скрипунов, переставляя призрачную мебель. Тоже развлечение. В комнате между тем потемнело. Над почерневшими очерками домов за двором, где зажглись уже окна, небо было ультрамаринового тона, и в черных проволоках между черных труб сияла звезда. которую, как всякую звезду, можно было видеть по-настоящему, лишь переключив зрение, так что все остальное сдвигалось вон из фокуса. Он подпер кулаком щеку и сидел так у стола, глядя в окно. Вдали какие-то большие часы, местоположения которых он все обещал себе определить, но всегда забывал это сделать, тем более что за слоем дневных звуков их не бывало слышно, медленно пробили девять. Пора было идти на свидание с Зиной. Они обычно встречались по ту сторону железнодорожной ложбины на тихой улице поблизости Груневальда, где массивы домов, темные крестословицы, в которых не все еще решил желтый свет, прерывались пустырями, огородами, угольными складами. «Темы и ноты темнот» — строка Кончеева — где был, между прочим, замечательный забор, составленный, по-видимому, из когда-то разобранного в другом месте, может быть, в другом городе, ограждавшего до того стоянку бродячего цирка. Но доски были теперь расположены в бессмысленном порядке, точно их сколачивал слепой, так что некогда намалеванные на них цирковые звери, перетасовавшись во время перевозки, распались на свои составные части». Тут нога зебры, там спина тигра, а чей-то круп соседствует с чужой перевернутой лапой. Обещание жизни грядущего века было по отношению к забору сдержано, но разъятие земных образов на нем уничтожало земную ценность бессмертия. Ночью, впрочем, мало что можно было различить, а при увеличенной тени листьев, вблизи был фонарь, ложились на доски забора вполне осмысленно, по порядку. Это служило некоторым возмещением, тем более, что их-то никак нельзя было перенести в другое место, заодно с досками, разбив и спутав узор. Их можно было перенести на нем только целиком, вместе со всей ночью. Ожидание ее прихода. Она всегда опаздывала и всегда приходила другой дорогой, чем он.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 И затем она на мгновение опускала голову к нему на ключицу и, быстро высвободившись, шла рядом с ним, сперва с такой грустью на лице, словно за двадцать часов их разлуки произошло какое-то небывалое несчастье, но мало-помалу она приходила в себя и вот улыбалась, так как днем не улыбалась никогда. Что его больше всего восхищало в ней? Ее совершенная понятливость.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 были созданы по мерке чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их. Когда он поселился у Щеголевых и увидел ее в первый раз, у него было ощущение, что он уже многое знает о ней, что и имя ее ему давно знакомо, и кое-какие очертания ее жизни, но до разговора с ней он не мог себе уяснить, откуда и как это знает». сначала он видал ее только за обедом и осторожно наблюдал за ней изучая каждое ее движение она едва говорила с ним хотя по некоторым признакам не столько по зрачкам сколько по отливу глаз как бы направленному в его сторону он знал что она замечает каждый его взгляд двигаясь так словно была все время ограничена легчайшими покровами того самого впечатления которое на него производило И от того, что ему казалось вовсе невозможным какое-либо свое участие в ее душе и жизни, он испытывал страдания, когда выглядывал в ней что-нибудь особенно прелестное, и отрадное облегчение, когда в ней мелькал какой-нибудь недостаток красоты. Ее бледные волосы, светло и незаметно переходившие в солнечный воздух вокруг головы, голубая жилка на виске, другая — на длинные нежной шеи, тонкая кисть, острый локоть, узость боков, слабость плеч и своеобразный наклон стройного стана, как если б пол, по которому она, разогнавшись, как на коньках, устремлялась, спускался всегда чуть полого к пристани стула или стола, где был ей нужный предмет. Все это воспринималось им с мучительной отчетливостью, и потом — В течение дня бесконечное число раз повторялось в его памяти, отзываясь все ленивее, бледнее и отрывистее, теряя жизнь и доходя из-за машинальных повторений распадающегося образа до какой-то изломанно тающей схемы, в которой уже почти ничего не было от первоначальной жизни. Но как только он ее видел вновь, Вся эта подсознательная работа по уничтожению ее образа, власти которого он все больше боялся, шла на смарку и опять вспыхивала красота, ее близость, страшная доступность взгляду, восстановленная связь всех подробностей. Если в те дни ему пришлось бы отвечать перед каким-нибудь сверхчувственным судом, помните, как Гёте говаривал, показывая тростью на звездное небо, «Вот моя совесть», то вряд ли бы он решился сказать, что любит ее, ибо давно догадывался, что никому и ничему всецело отдать душу не способен. Оборотный капитал ему был слишком нужен для своих частных дел, но зато, глядя на нее, он сразу добирался, чтобы через минуту скатиться опять, до таких высот нежности, страсти и жалости, до которых редкая любовь доходит. И среди ночи, особенно после долгой работы мысли, наполовину выйдя из сна как бы не с той стороны, где рассудок, а с черного хода бреда, он с безумным тягучим упоением чувствовал ее присутствие в комнате, на поспешно и неряшливо приготовленные бутафором походной койки в двух шагах от него, но пока он лелеял свое волнение, наслаждался искушением, краткостью расстояния, райской возможностью, в которой, впрочем, ничего Плотского не было, а была какая-то блаженная замена Плотского, выраженная в терминах полусна, его заманивало обратно забытье, в которое он безнадежно отступал, думая, что все еще держит добычу. По-настоящему же она никогда ему не снилась, довольствуясь присылкой каких-то своих представительниц и наперсниц, которые бывали вовсе на нее не похожи, а возбуждали в нем ощущение, оставлявшее его в дураках, чему был свидетелем синеватый рассвет. А потом, совсем проснувшись, уже при звуках утра, он сразу попадал в самую гущу счастья, засасывающую сердце, и было весело жить, и теплилось в тумане восхитительное событие, которое вот-вот должно было случиться. Но как только он воображал Зину, он видел лишь бледный набросок, который голос ее за стеной не в силах был зажечь жизнью, а через час-другой он встречался с ней за столом, и все восстанавливалось, и он снова понимал, что, не будь ее, не было бы этого утреннего тумана счастья. Как-то спустя дней десять после знакомства она вдруг вечером постучалась к нему и надменно решительным шагом, с почти презрительным выражением на лице, вошла, держа в руке небольшую, спрятанную в розовой обертке, книгу. «У меня к вам просьба». — сказала она быстро и сухо. — Сделайте мне тут надпись. Федор Константинович книгу взял и узнал в ней приятно потрепанный, приятно размягченный двухлетним пользованием — это было ему совершенно в нове, сборничек своих стихов. Он очень медленно стал откупоривать пузырек с чернилами, хотя в иные минуты, когда хотелось писать, пробка выскакивала, как из бутылки шампанского — Зина же, посмотрев на его теребившие пробку пальцы, поспешно добавила «Только фамилию, пожалуйста, только фамилию». Он расписался, хотел было поставить дату, но почему-то подумал, что в этом она может усмотреть вульгарную многозначительность. «Ну вот, спасибо», — сказала она, и, дуя на страницу, вышла. Через день было воскресенье. и около четырех вдруг выяснилось, что она одна дома. Он читал у себя, она была в столовой и изредка совершала короткие экспедиции к себе в комнату через переднюю и при этом посвистывала, и в ее легком топоте была топографическая тайна, ведь к ней прямо вела дверь из столовой. «Но мы читаем и будем читать. Доле, доле...» как можно доли буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее. А вместе с тем на прогулках в Швейцарии так писавший колотил перебегавших по тропе ящериц чертовскую нечисть с брезгливостью хохла и злостью изувера. невообразимое возвращение строй вот уж все равно какой при монархии флаги до да барабан при республике флаги до да выборы опять прошла нет не читалось мешало волнение мешало чувство что другой бы на его месте вышел к ней с непринужденными ловкими словами Когда же он представлял себе, как сам выплывет и ткнется в столовую и не будет знать, что сказать, то ему начинало хотеться, чтобы она скорее ушла или чтобы вернулись домой Щеголевы. И в то самое мгновение, когда он решил больше не прислушиваться и нераздельно заняться Гоголем, Федор Константинович быстро встал и вошел в столовую. Она сидела у балконной двери, и, полуоткрыв блестящие губы, целилась в иглу. В растворенную дверь был виден маленький бесплодный балкон, и слышалось жестяное позванивание до да пощелкивания подпрыгивающих капель. Шел крупный теплый апрельский дождь. — Виноват? Не знал, что вы тут? — сказал Федор Константинович лживо. — Я только хотел вам насчет моей книжки. Это не то, это плохие стихи. то есть не все плохо, но, в общем, то, что я за эти два года печатал в газете, значительно лучше. «Мне очень понравилось то, что вы раз читали на вечере», — сказала она, а ласточки, которая вскрикнула. «Ах, вы там были?» «Да, но у меня есть еще лучше, уверяю вас». Она вдруг вскочила со стула, бросила на сиденье штопку и, болтая опущенными руками, наклоняясь вперед, мелко переставляя как бы скользящие ноги, быстро прошла в свою комнату и вернулась с газетными вырезками «Его и Кончеевские стихи». «Но у меня, кажется, не все тут», — заметила она. «Я не знал, что это вообще бывает», — сказал Федор Константинович и добавил неловко. «Буду теперь просить, чтобы делали вокруг такие дырочки пунктиром», Знаете, как талоны, чтобы было легче отрывать. Она продолжала возиться с чулком на грибе и, не поднимая глаз, но быстро и хитро улыбнувшись, сказала, «А я знаю, что вы жили на Танненбергской семь. Я часто бывала там». «Да что вы!» — удивился Федор Константинович. «Я знакома еще по Петербургу с женой Лоренца. Она мне когда-то давала уроки рисования». «Как это странно!» — сказал Федор Константинович. — А Романов теперь в Мюнхене, — продолжала она. — Глубоко противный тип, но я всегда любила его вещи. Поговорили о Романове, о его картинах. Достиг полного расцвета, музеи приобретали. Пройдя через все, нагруженный богатым опытом, он вернулся к выразительной гармонии линий. Вы знаете его футболиста? Вот как раз журнал с репродукцией, Потное, бледное, напряженно оскаленное лицо игрока во весь рост, собирающегося на полном бегу со страшной силой шутовать по голу. Растрепанные рыжие волосы, пятно грязи на виске, натянутые мускулы голой шеи. Мятая, промокшая фиолетовая фуфайка, местами обтягивая стан, низко находит на забрызганные трусики, и на ней видна идущая по некой удивительной диагонали Мощная складка. Он забирает мяч сбоку, подняв одну руку, пятерня широко распялена, соучастница общего напряжения и порыва. Но главное, конечно, ноги. Блестящая белая ляжка, огромное израненное колено, толстые темные бутсы, распухшие от грязи, бесформенные, а все-таки отмеченные какой-то необыкновенно точной и изящной силой, Чулок сполз на яростной кривой икре, Нога ступней влипла в жирную землю, Другая собирается ударить, И как ударить по черному ужасному мечу? И все это на темно-сером фоне, Насыщенном дождем и снегом. Глядящий на эту картину, Уже слышал свист кожаного снаряда, Уже видел отчаянный бросок вратаря.